Глава 22. Я вздохнула. Конечно же, сотник что-то накопал на Романа Егоровича или на самого Георга и сейчас торопится донести информацию до меня. Не случайно он в городе. Слушаю вас, Михаил Юрьевич. Я говорил уже, что поднял из архива дело Тамаша Бадони. Эксперты тогда хорошо поработали. С автомобилем отпечатков много. Идентифицировать удалось почти все. Машиной пользовался не только сам Тамаш, но и его соседи. Я решил повторно прогнать через базу, оставшиеся неопознанными. Юдин, без тени сомнений произнесла я. — Да, Роман Егорович два года назад избил до полусмерти женщину, с которой жил в Алтайском крае. Она написала заявление, его закрыли, правда, позже забрала, осужден он не был. Отпечатки попали в базу. Понимаешь, о чем я? — Значит, он мог быть убийцей Баро? — Да, и грабителем в одном лице. Ты мне ничего не хочешь сказать? — Пока нет, Михаил Юрьевич. Я должна переговорить с Георгом. Ляна, сокрытие улик. Мы уже обсуждали с вами, что мои картинки не улики. Их невозможно задокументировать и пришить к делу. Ну хотя бы скажи, что увидела. Поверь мне, никакого предвзятого отношения к фондо у меня нет и не будет. Георг действительно открыл фирму, получив от отца мешок с золотыми украшениями. Точнее, я видела, как Роман Егорович передал ему его. — Как выглядел этот мешок? — Обычный, из серой мешковины, довольно плотного плетения. Это случилось в день похорон матери Георга. Нужно уточнить, какого числа. — Похороны были 18 августа, то есть через 10 дней после убийства Тамаша Бадони. — А к нам он приходил 14-го, на следующий день после моего отъезда в Нижний, Ему открыла Татам, он спросил меня. Ими назвал не сразу, поэтому Тата успела ему сообщить, что я вернусь лишь через год. И в руках у него был сверток, что-то тяжелое, завернутое в цветной полиэтиленовый пакет. Совпадение? Или он решил в первую очередь облагодетельствовать ворованным меня, внучку любимой женщины, а потом уж сына от нелюбимой? С чего бы это? и Юдину кто? Подожди, Ляна, я запутался. Каким боком Юдин к твоим родственникам? И при чем здесь Татьяна Новицкая? — изумленно спросил сотник. Тата в курсе давней семейной драмы, которую от меня до сегодняшнего дня тщательно скрывали. Но из участников лично она знала только бабушку — Софью Марковну Зулич. Софья — ее первый муж Илья Зулич и Роман Юдин — друзья детства, или точнее юности. Илья и Роман были оба влюблены в бабушку, но она предпочла выйти замуж за Илью. Она была уже беременна мамой, когда мой ученый дед решил свалить за границу вместе со своими разработками. Сдал его Юдин и тут же женился на Софье, чтобы ребенок родился в полной семье. Мама Вера родилась под его фамилией, но Софье вскоре каким-то образом стало известно о предательстве Юдина. Она развелась с ним. Маме сменила отчество и фамилию, о Юдине больше не упоминала. деда говорила, что тот умер молодым. Поскольку маме на момент изгнания Юдина из семьи было года два, тема отцовства для нее осталась предельно ясной. Ей просто сказали, что папа умер до ее рождения. Она так и думала ровно до того дня, когда в архиве обнаружила папку с делом Ильи Семеновича Зулича. Там было и имя следователя, Роман Егорович Юдин. Не та ли это папочка, что нашлась в чулане? Видимо, да. Я думаю, Роман Егорович ее обнаружил, документы забрал, а саму папку бросил на полку. Скорее всего, бумаги он уничтожил, сжег в камине. Там был пепел, не помните? Хотя в любом случае должна быть зола. Дед камином пользовался по вечерам довольно часто. Нелогично как-то жечь бумажки, а картонную папку оставить. Сама не понимаю, зачем оставлять пустую папку, если только документы он не уничтожил, переложил к своим, и их потом забрал до кучи тот, кто его избил. По-моему, в судьбе моей мамы тот факт, что родного отца осудили за измену родине, шуму не наделал, тем более тата утверждает, что бабушка добилась реабилитации мужа. Я лично сомневаюсь, что дед на самом деле собирался бежать, бросив любимую беременную жену. По крайней мере, мне бы хотелось думать, что Юдин его оговорил. Дело вполне может оказаться сфабрикованным. Например, заведено по доносу. Раздуто. В то время такое было нередкостью. Если снять гриф секретности, что могло произойти после развала СССР, то Софья Марковна проявив настойчивость, вполне могла вернуть доброе имя мужа. Господи, как все сложно-то было. Даже не представляешь, насколько. Хорошо, с прошлым твоих предков более-менее разобрались. Вернемся к смерти Юдина. Очень интересно, что за документы были в его папках, и что он записывал в тетрадки. Боюсь, на этот вопрос может ответить только тот, кто его избил. И этот лодочник точно знал его весьма близко. По-прежнему считаешь, что тот человек из твоих видений имеет отношение к смерти твоего гостя? Да, в этом я уверена. Ляна, ты нарочно обходишь тему гибели своего отца? Сотник словно читал мои мысли. Я как раз задумалась об этом. Появление некоего третьего лица в этой истории ставит под сомнение утверждение, что его отравил Юдин. Разве не так? — Согласен. Если Юдин забрал мешок с золотом из машины, убив Тамаша, то ему незачем возвращаться на дачу, чтобы убить моего отца, — перебила я. — Да, непонятно одно. Как он вообще узнал о золоте, если никто, кроме Любы, не был в курсе, что Баро в разгар конфликта уехал из Жуковки? Если только это случайность? Встреча Юдина и Тамаша на дороге? — А я, кажется, знаю, как она могла состояться, эта встреча. Юдин двигался от трассы к дачам пешком. Дорога ему была известна. Тамаш на свою беду ехал туда же и согласился его подвезти. А золото валялось в открытом доступе на сиденье. Как-то неосмотрительно не находишь. Согласна. Но нужно учесть, что боро торопился, да и встретить кого-либо на практически заброшенной дороге не ожидал. И я уверена, Роман Егорович «Никак не производил впечатление разбойника. Тихий, интеллигентный дачник. Я его таким и нашла по весне. И поселила в доме. Тихого убийцу, которого, видимо, тянуло на место преступления», мрачно констатировал сотник. «И как назло, ни одной картинки, связанной с Юдиным, не пробиваем. Или они все там такие, в госбезопасности?» Подумала я, но придержала эти выводы при себе не факт послушайте михаил юрьевич даже то что золото оказалось у него не делает его убийцей он мог обнаружить машину с трупом да мародерство на лицо прибрал мешочек стоп а мотив для убийства тамаша в таком случае каков не знаю ляна тебе просто очень не хочется чтобы твой жених оказался сыном убийцы еще немного и ты будешь готова признать что твой отец по своей воле покинул этот мир нет Тогда отбрось эмоции, рассматривай только факты. Первый – да, Юдин убил и ограбил Тамаша в 2012-м. Мотив – цыганское золото. Допускаю, все произошло случайно, а через восемь лет его самого кто-то жестоко избил. Почему, мы не знаем, но предполагаем, что дело в общем прошлом Романа Егоровича и этого человека. — Поначалу, судя по твоим же видениям, они вполне мирно общались, а потом могла произойти ссора, которая и привела к печальному финалу. Второй факт — гибель твоего отца. Вопрос открытый. Есть небольшая вероятность, что все-таки отравился случайно, то есть не кто-то ему подливал суррогат с целью споить, а сам он наливал из бутылки. А потом полез пьянющий на второй этаж, открыл окно и сиганул вниз. Бред! Ты не дослушала. И он умер на глазах у собутыльника, который, возможно, тоже пил, но мало. Тот испугался, стер все отпечатки, приложил руку отца к емкости с водкой, поднял к окну на втором этаже и скинул вниз. Это подтверждает твою картинку, силуэт в окне. У этих двух фактов есть общее, некто, возможно, причастный, или же этих некто двое, что более вероятно. Нет, человек все тот же, лодочник, упрямо повторила я и с удовлетворением отметила, как по позвоночнику просвистел холодный ветерок. «Да, сложно с вами, ведьмами», — изрек сотник, сохраняя серьезное выражение лица. Но выдали глаза, в уголках которых появились веселые морщинки. Несмотря на это, я была уверена, что майор мне поверил. Я как-то забыла о той женщине, что жила с отцом. Если он ее выгнал, могла я отомстить. Вы, Михаил Юрьевич, выяснили, кто она. С чего ты взяла? Что она не сама его бросила. Что вы к словам цепляетесь? Какая разница, сама ушла или он выгнал? Не сложилось, вот и обозлилась. «Известно о ней хотя бы что-то?» «Баба из Пенкина, местная пропойца. Имеется и брат-уголовник». «Рука с перстнем», вспомнила тут же я. «Так, возможно, этот уголовник и убил отца? Измести за сестру». «Что за рука? Подробнее». «Когда я вышла из дома, застав там эту бабу, в кухонном окне мужская рука приподняла и опустила шторку. Сверкнуло кольцо. Я подумала, что в доме, кроме нее... — Есть еще кто-то? — Да, он был в это время в розыске, скрывался у вас, но отца он не мог убить. К тому времени они с сестрицей уже отбывали срок за грабеж. И сейчас на зонах, и сидеть еще долго, групповой, да еще с убийством сторожа. Отпадают. Жаль. Вырвалось у меня вполне искренне. Мне придется еще раз вызвать фандом. Подозреваю, ты сама хочешь с ним поговорить? Или уже? Сотник внимательно следил за моей реакцией. «Нет, мы не виделись», — спокойно ответила я, едва сдержавшись, чтобы не рассказать о визите Тальникова. «У тебя еще что-то произошло? Дома?» «Как мама?» — закидал он вопросами. «Все хорошо. Маме лучше. Саню в приюте ведомства «Югендайм». Похоже, ему там даже нравится. Я запнулась. В приюте, как сирота. А я, мать, не могу его забрать к себе». Как мне хотелось выложить Михаилу все и получить не осуждение, поддержку. То, что он выслушает, не перебивая, поймет, переживет боль вместе со мной, успокоит словами, не унижая жалостью. И они сомневалась, Останавливало одно — чувство вины. А что я ему дам взамен? — Вижу, поделиться со мной ты не готова, — грустно заметил сотник. — Простите, Михаил Юрьевич, мне пора. Я встала из-за стола. Я позвоню, как только переговорю с Георгом.